Седьмой день беды. В джунглях жарко и сыро. И душно. Роскошными игрушками порхают здоровенные бабочки и попугаи. Немного странно, что и бабочки и попугаи практически одинаковы по размерам. Но смотрятся они на сочном зеленом фоне листьев, листочков и листов и листищ роскошными пятнами. Очень гармоничными, что часто бывает в природе когда плохо сочетающиеся на холсте или бумаге цвета легко уживаются в оперении попугая или раскраски насекомых. Солнце бьет в глаза и пятнает тенями зеленое буйство вокруг. Не могу понять, куда делись компаньоны. Вроде бы они должны быть рядом, но я никого и не слышу и не вижу. Зачем-то я тащу в руках тостер, волочащейся за ним вилкой на шнуре. Белый шнур, белая вилка. Тостер необходим, это я точно знаю. Просто уверен. Совершенно железно. Впереди мелькает человеческий силуэт. Спешу как могу, но ноги словно проскальзывают и двигаюсь я медленно-медленно. Силуэт приближается, и я четко вижу, что это женщина, причем молодая. Олька. Точно, ее спина. Правда, волосы почему-то длинные а у Ольки всегда под мальчишку стрижка. О, это отлично, что встретились. Видно, ей как-то удалось добраться из Хибин. Эй! Хочу ее окликнуть, но глотка пересохла и получается тихо и сипло. Она, впрочем, услышала. И поворачивается, неожиданно оказавшись совсем рядом. Нет, это не Олька. То есть и Олька тоже, но больше та девчонка с крысом на плече. Мертвая девчонка Олька? С мертвым взъерошенным крысом. Пушистые волосы сбились в паклю жгутами, как у наших недоделанных уигеров. Лицо сохранило приятный изящный абрис, на щеки смякли, кожа полупрозрачная, как грязный воск, и на обнаженной груди отвратительная сетка зеленых трупных вен. Страдальческий оскал полуоткрытого рта с обсохшими зубами медленно меняется на мертвую улыбку, глаза широко открываются. Узнала меня. Деревянно протягивает в мою сторону тонкую руку с крошечной ранкой на указательном пальце, отчего мертвая и какая-то мятая грудь, обвисшая трупными пятнами, вздергивается совершенно нелепым рывком. И я прекрасно понимаю, что сейчас дохлый крыс со слипшейся шерстью, проскочив по ее руке своим мертвецким скоком, прыгнет мне в лицо. «Наконец-то созрел для ночных полюций! Можно поздравить?» — радостно спрашивает меня братец. — Не, с трудом шевелю пересохшим языком. — Это Оля Лукой я не доглядел. Всучил мне твой профессионально ориентированный сон. — А что приснилось? — с интересом спрашивает с другой стороны Саша. — Мертвая голая девушка с мертвой крысой на плече. — Жалкий извращенец-подражатель. Считаешь, что если мне приснятся толпы обдреставшихся и взахлеб младенцев, то это будет твой сон? — Обязательно. Тут я уже немного прихожу в себя и вижу, что свет горит. Наши ребята уже большей частью встали и собираются. Ладно, вставай. Тут рукомойник один, так что уже толпа собралась. А Николаевич где? Пошел уточнять, что там нам светит. А Володь как БТР похрял. А насчет завтрака что? Ты глаза разлепи сначала. Совет хороший. Разлепленные глаза показывают довольно идиллическую картину. «Наши уже проснулись все, я последний валяюсь, как ненужная вещь». Кряхтя и потягиваясь, встаю. Это монументальное событие остается незамеченным публикой. Озадаченный Дима с Ильясом рассматривают вчерашнюю малопуличную снайперку. Братец копается в какой-то рыхлой, исписанной и исчерканной тетради, совершенно антисанитарного вида. Саша роется в мешке, а Серега то ли сочиняет стихи, то ли просто дремлет с открытыми глазами, прислонившись к стене, Искрестив на груди руки, как и положено романтическому влюбленному герою. Непонятно, куда делся Семен Семенович, ночевал он с нами. Ну да, скорее всего, в больницу уже побег к сыну. Чтобы добраться до рукомойника, приходится вылезать на улицу и стучаться к соседям. Открывают не сразу, и общее впечатление после того, как под строгие окрики, дверь закрывая немай месяц, проскакиваю внутрь, довольно диковатая. Народ тут сидит буквально как лягушки в банке. Под строгими взглядами торопливо плещусь в холодной воде. Вместо чистки зубов скорее обозначаю это действие и поскорее возвращаюсь в наши хоромы. Да у нас тут хоть баллы закатывай. Так просторно в сравнении с соседями. Кстати, братец, ты вчера грозился пересказать мне все, что я пропустил на семинаре. Легко. Садись, слушай. Что-то ты изумился?» Да был уверен, что ты начнешь отбрехиваться, говоря, да ты и сам врач, и так все знаешь. Э, какой с тебя врач? Короче, слушай мудрую мудрость наимудрейших и умудренных мудростью мудрых. Братец вертит в руках свою замусоленную тетрадищу, по-моему, даже переворачивая ее вверх ногами, хотя кто ее поймет, где там у нее верх а где низ? Ага, вот. Значит, задачи, медицины и катастроф. Первое. Участие совместно с аварийно-спасательными группами МЧС и ГО в оказании первой медицинской помощи, организация эвакуации пострадавших из очага, очаг массовых санитарных потерь, территория, на которой имеется не менее 10 тяжелопострадавших, нуждающихся в первой врачебной помощи по неотложным показателям в срок до 2 часов. Второе. Организация доврачебной первой врачебной помощи. Третье. Оказание квалифицированной и специализированной помощи в лечении и реабилитации. Четвертое. Организация эвакуации между этими этапами. Пятое. организация проведения судмедэкспертизы и судмедосвидетельствования пораженных. Как ты понимаешь, пятый пункт особенно согрел мне душу. Но тут есть нюанс. Этот проф добавил, что при крупном песце, который затрагивает целиком населенный пункт, реально помощь можно оказать только со стороны. Самостоятельно справиться пострадавшие не могут. Это почему же? осведомляется заинтересовавшийся Саша. Ну, во-первых, статистически оказывается, что при БП адекватно оценивают ситуацию и толково действуют только полпроцента руководителей всех звеньев. Что характерно, это вневременной и интернациональный показатель, так что можно считать его оценкой человеческой сути в катастрофе. Остальные 99,5% руководителей либо банально гибнут, получают травмы, теряют голову, впадают в психоз или отдают совершенно бессмысленные распоряжения, только усугубляющие ситуацию. И не факт, что в этих полпроцента сохранившихся способность к разумным действиям окажется мэр, а не директор прачечной, например. Соответственно, рушится вся структура управления, вся координация, и ужасно из-за прихода полярной лисы ситуация становится совсем ужасающей. Хаос подогревается тут же и тем, что гавкается вместе с другими структурами и служба правопорядка. Тут же начинается бандитизм и мародерство. «Во-во, похоже, как в Петергофе», – вклинивается в разговор Серега. «Ага. Причем, опять же, совершенно все одинаково. Что в итальянской Мессине, что в армянском Спитаке, что в американском Новом Орлеане. Во-вторых, разрушаются сами организационные структуры, например, тоже здравоохранение, чисто физически». «Мне не терпится показать себя шибко умным, чтобы братец нос не шибко задрал. Коллеги работали в алжирском городе эр там было землетрясение, уцелели окраины, а центр многоэтажный сразу сложился, как карточные домики. Наши жили за городом, ну и в целом не пострадали, хотя один мой знакомый чуть не прыгнул с балкона на четвертом этаже, когда квартира тошно заколебалась. Остановило только то, что балкон у него на глазах отломился и улетел вниз. Другой, достаточно тертый калач-дагестанец, выпрыгнул в окно, со второго этажа, правда. В полете услышал жена кричит, а как же мы?» Тогда по лестнице вернулся и жену с детьми вытащил на руках. Но дом стоял, наши потерь не понесли. А вот центральный госпиталь рухнул кучей, накрылось и оборудование, и медикаменты, и персонал местный обученный тоже. Ну а те, кто из медиков в городе уцелел, кинулись домой, к семьям. И все, раненых толпа лечить только голыми руками. Опять же улицы завалены, не пройти, не проехать. Руины нестабильны, то тут, то там, что не то валится. Так что понятно, что со стороны помощь необходима. Серега фыркает. А нам полкан НГО толковал, что после ядерного взрыва население должно выйти из убежищ и начать расчищать улицы. М да, такие му**ки только у нас есть. Не, му**ка это явление интернациональное. Вон в Терминаторе повстанцы рассекают по разрушенному ядерным ударам городу на обычном пикапчике. Еще и из пулемета стреляют. В Хиросиме с Нагасаки было не поехать, хоть у них там домики и реечек и палочек с бумажками были. А уж современные города с многоэтажками такие бетонные завалы дают. Это же не фигли-мигли с ВТЦ, когда близнецы вертикально с чего-то сложились. А прикинь, если бы они на бок легли. А убежище? Убежище только для избранных. Для руководства в первую очередь. На некоторых предприятиях это только для одной смены. То есть ложись и помирай? Ну почему ж? Не задумывался, что это у нас в Питере всех садоводов гнали за 100 километров от города, и наше садоводство у черта на куличках? Романов садоводов ненавидел. Сейчас! Предполагалось, что в случае ядерной угрозы успеют часть населения вывести как раз туда, где ядерный взрыв уже не достанет. В Мшинскую, Бабина, Пупышево. А там уже и домики есть. Для этого опять же и метро строилось так, чтобы конечные станции совпадали с железнодорожными. Да и само метро это суперубежище. По нормативам, если ты в 800 метрах от метро, есть реальный шанс спастись. А если дальше? Есть такое слово, а не повезло, вот тебе. Но ведь зальет метро-то, да и жрать там нечего. Не зальет. Там такая система отсечных конструкций, как в подводной лодке. И склады со жратвой и медикаментами есть. Только слыхал такие слухи, что под флагом обновления запасов те консервы, что там раньше хранились, Отличная вкусная тушенка, нежнейшие сосисочные фарши обалденные каши уже ловкачами распроданы, и теперь на хранении лежит нынешняя соя в жиже. Но с голодухи и нынешние консервы жрать можно. Мы вообще-то с темы съехали. То, что тут у нас произошло, ни в какие ворота не лезет. Потому вся система ГО без толку. В то же метро я хрен полезу. Не, не все уж прям аналогов не имеет. Вот я смотрю, что мы сейчас действуем по одной из секретных инструкций НАТО. Там прямо говорилось, что в случае ядерного удара уцелевшие медики должны использовать такой инструментарий, как автомат, дабы облегчить муки тем, кто обречен. И то, по предварительным расчетам, и такую помощь было бы не успеть оказать. Слишком таких пострадавших много окажется. А остальные? Остальные? Если медик видит, что у человека есть шанс выжить, будут выживать, как бог на душу положит. Человек – живучая скотина, почти как крыса, ворона и таракан. Да ну, быть такого не может. Почему нет? Наша агентура работала в Англии и США неплохо, пока всякие Калугины не написали подробнейшие мемуары с указанием списков агентуры. Другое дело, что особого навара с этой инструкцией не получишь. Подозреваю, что в душе наши с этим согласны были. Тем более, что по другим, ставшим известным и секретным документам, ядерный удар по нам намечался не по одному городу, а по нескольким десяткам сразу. Тут уж хрен кто кому поможет» так что есть параллели. Ладно, возвращаемся к теме. Нам еще показывали образцы имеющегося оборудования для оказания помощи вне лечебных учреждений. Вот это точно надо раздобыть. Тут братец лезет к себе в мешок и начинает вытаскивать оттуда всякую пластиковую и резиновую фигню. Большую часть вижу впервые. Уверенно опознаю только воздуховоды и пакеты с плазмозаменителем. «Уж не обокрал ли ты уважаемого профа, хитрый братец?» «Только б обидеть, родственничек тоже мне. Сам дал. Я и клянчил-то недолго. Сегодня обещали после вскрытий дать куда больше. Даже и для тебя запросил». Чувствительно тронут. «Ну давай, хвастайся. Мужики, на минутку. Дима, давай тоже послушай, пригодится». Кислый Дима вместе с ухмыляющимся Ильясом пристраиваются рядом. Че кислый? Опер упал намоченный. Да снайперка это. С изъяном оказалось. Надули нас коллеги. Не, нас не надуешь, ни лягушки, вступается Ильяс. Просто эта СВ-99 воды хлебнула. Не чистили ее давно. Ну и не новая, конечно. А при цельных приспособлений, кроме как через оптику целить, в ней не предусмотрено. Оптика же в воде побывала. Так невелика беда. Андрей разберется? Конечно, но ну, а если не сможет, махнем на аналогичный варт музея. Тут о чем речь-то идет? О девайсах для оказания медпомощи. Вот, например, механический жгут кровоостанавливающий. Братец показывает пластиковую коробочку, из которой свисает матерчатая петелька. Растегиваем застежку, надеваем на конечность, застегиваем и крутя завод, затягиваем, пока кровь не остановится. Дозированность давления отличная штука. А то от резинового жгута бывает травма нервов и сосудов, когда со всей дури затягивают. А вот тут в торце часы на 60 минут. Завел и потикали. Никаких бумажек с записями. Сразу видно, как давно поставили жгут. Братец с видом Деда Мороза тянет следующую штуковину. ИПП-1. Ну, братец, даешь. Этой штуке сто лет в обед. Я даже помню, скандал был. На маневры выписали кучу ИПП-1 а прибыли ИПП-11 тоже куча. Э -э -э, а в чем разница-то? Да особой разницы нет вообще-то. Только ИПП-1 индивидуальный перевязочный пакет, а ИПП-11 обратно же индивидуальный противохимический пакет с жидкостью для обработки кожи, нейтрализует действие всех ОВ, которые должны в кожу всасываться, причем как раздражающих типа АСС, так и обычных пестицидов от Зарина, Замана и всяких разных других инсектицидов И препаратов кожно-нарывного действия. «Что-то доктор ты пургу понес. Зарины заман не инсектициды, это нервно-паралитического действия ОВ», — солидно поправляет меня Серега. В 1939 году по заказу Министерства сельского хозяйства Рейха лаборатория профессора Шрадера, входившая в состав АГФ Арбен Индустрии, создала инсектицид Табун. Потом в рамках этого же заказа Зарины заман. Причем реально, сугубо для травли насекомых. А потом? А потом Амеры провели блестящую десантную операцию, в ходе которой захватили нетронутыми и лаборатории, и промышленные цеха, и склады с готовой продукцией, и сотрудников, и руководство, и документацию. И после этого у США появились ОВ нервно-пролитического действия. Ладно, такое вы точно не видали, продолжает братец. Действительно не видали. Трубка с петелькой. Что-то подсказывает, что одним концом ее можно вставить в рот. Непонятно зачем. Аутаналгизер тренган. Вот внутри фитилька гуфломастера. Заполняется 10 мл триллиана. Ремешок надевается на запястье раненому. Раненый вставляет себе наконечник в пасть и дышит, пока не заснет. Как заснул, рука падает. Тренган изо рта выдергивается. Устойчивая анальгезия до 4 часов. Эвакуируй на здоровье. Теперь вот этот пакетик... Нам, накидка медицинская. Одна сторона матовая, другая серебристая. Серебряная сторона отражает тепло, так что зимой укутать пострадавшего и серебром к нему, а летом просто накрыть и серебром наружу. Соответственно, зимой будет греть, летом охлаждать. Теперь воздуховоды. Эти уже устарели, потому как раненого раздышать нависая над ним сверху. Высокий силуэт, получается, и вполне себе медика зацепят. А вот этот с гофровставкой. Позволяет дышать лежа сбоку от раненого и не торча, как глупая мишень. Ну и напоследок пакеты с кровязаменителем. Вот такие вот пластиковые мягкие контейнеры с кристаллоидным раствором. Есть литровые, есть на 700 мл. Регулируешь на 60 капель в минуту, втыкаешь и эвакуируй. Э, погоди, а вешать куда? И вообще вену искать запарно в бою-то. Я пытаюсь остудить энтузиазм родственничка трезвым замечанием. «Хм, тут все учтено!» «Иглу втыкаешь в переднюю поверхность бедра, можно сквозь одежду. А вешать никуда не надо. Наоборот, подкладываешь под раненого он своей тушкой обеспечивает давление. Ловко?» «Ловко». «Эни, грубо говоря, questions?» «Что посоветовать можете при ранении?» «Что делать?» Это опять Саша. «Для начала убраться оттуда, где ранили, пока добавка не прилетела», меланхолично замечает Ильяс или оттащить раненого в укрытие, дополняет Сережа. «А потом останавливаешь кровотечение», – братец подсматривает в тетради, «потому что 38% погибших раненых от кровопотери, а 26% от асфиксии. Это уже, знаешь, наверное, перевязка или жгут и перевязка». «Ну асфиксия, блин, да это ж курс первой помощи надо читать». «А мы вроде никуда и не спешим», – отзывается весьма логично Саша. Братец смотрит на меня и хмыкает. «Валяй! Внеси в массы сияющую истину!» «Это потому, что он старший брат?» Догадывается, заваривший кашу Саша. не его и наши и англичане натаскивали, а потом он сам спасателей дрессировал, так что ему и карты в руки». «А чем первая помощь у англичан так уж сильно разница от нашей?» «Хм, подходом. Первую помощь в Англии начинают преподавать уже в детском возрасте. В скаутах многие приобретают и знания, и навыки оказания первой помощи. Далее это отрабатывается в армии. Каждый солдат обязан знать азы. На предприятиях также в обязательном порядке, в соответствии с законодательством, подготавливается по одному спасателю на 50 работающих. В обязательном порядке проходят такую подготовку пожарные, полицейские, учителя, сотрудники охранных структур и немалая часть водителей. Все это позволяет быстро и качественно помочь при несчастном случае. В любой толпе всегда оказывается человек, готовый оказать первую медицинскую помощь. То, что продолжительность жизни у них больше, чем у нас, также объясняется и этим. Массовое обучение основам первой медицинской помощи началось со времен Второй мировой войны, когда Англия подверглась бомбардировкам. Оказалось, что штатная медицина физически не могла прибыть к раненым вовремя, и это взяли на себя гражданские органы самообороны. То же самое происходило и у нас. Только мы, к сожалению, совершенно забыли опыт Второй мировой войны в целом и опыт наших МПВО в частности. Богатейший, к слову, опыт. «Ты особенно-то не увлекайся. Времени у нас не вагоны и жучишь ты не студней. Попроще докладай, резонно замечает братец. «Ну да, увлекся. Но все равно разгон нужен». «Так разгоняйся побыстрее. Боинг тоже мне нашелся шестимоторный». Необходимо отметить различия между нашим и английским преподаванием. Наш преподаватель обычно знает намного больше своих учеников и старается дать им как можно больше информации. При этом материальная база у нас, как правило, весьма слаба, и основной массив информации является теоретическим. Ученик очень быстро забывает почти все, но точно помнит, что его преподаватель знает очень много. Англичанин дает гораздо меньший объем информации но этим добивается стопроцентной усвояемости, тратя по нашим меркам очень много учебного времени на очень небольшое количество учеников. На одного инструктора приходится не больше шести человек. При этом инструктор сам знает весьма немного, но его задачей является создание зеркала. Его ученики должны к концу обучения полностью соответствовать своему учителю. Преподавание ведется почти по нашей старой доброй армейской методе «Рассказ, показ и отработка», только с добавлением перед самостоятельной отработкой навыков обязательной отработки вместе с преподавателем по разделам. Самое серьезное внимание отдается практической подготовке. Она отрабатывается до автоматизма. На практику расходуются весьма большие средства, которые нам и не снились. Не говорю об обеспечении учебного процесса необходимым оборудованием, это и так понятно. Но даже экзамены спасателей проводятся в реальной обстановке, имитирующей действительную катастрофу самолета, аварию автобуса или теплохода. То есть работа ведется в разбитом самолете, мятом автобусе или на корабле. Привлекаются актеры, прекрасно изображающие пострадавших, создается весьма точное подобие травм и поражений, а также общая ситуация. Обстановка создается самая правдоподобная. Все это позволяет быстро оценить подготовленность спасателей, а самим спасателям не теряться в дальнейшем при виде кровотечения или травмы. Преподаваемый материал доведен до минимума, но это именно тот объем, который жизненно необходим. Нас постоянно подводит как раз желание объять необъятное. Школьнику дать знания как медсестре, медсестре как врачу и так далее. Так как это невозможно, возникает необходимость в показухе. А показуха неминуемо приводит к краху. Это он пытается нам сказать, что вообще-то необходима практика. Без манекенов и актеров, залитых кетчупом, словеса мало помогают. Берет на себя тяжелую обязанность перевода братец. Ага. Боюсь, что тебе не отбрыкаться, время уже другое. Ладно, раз напросились, пробежимся галопом. Манипуляции потом отработаем. Итак, слушайте ушами. Цели первой помощи простые. Надо спасти человеку жизнь и при этом не сдохнуть самому. Конечно, пострадавшему уже и так плохо, раз ему нужна помощь. Значит, нужно не допустить еще большего ухудшения состояния и обеспечить возможность дальнейшего лечения. Первая помощь состоит из весьма простых действий и манипуляций, но быстрота тут рулит. Вся мощь современно оснащенной многопрофильной больницы может оказаться бесполезной, если было упущено время. Значит, если взялся оказывать помянутую помощь, оцени ситуацию. Поймешь, что и как произошло, и сам жив останешься, и помощь окажешь. Не кидайся, как полоумный. Ты бы на примерчике пояснил, а? Запросто. В Египте в деревне куренок упал в колодец. Его кинулись спасать, в итоге утонуло восемь человек. Пониме? Что один за другим? Ага. До песца постоянное дело было столкнуться на дороге или шибут кого. Начинают бегать, как у себя в саду. Треугольник этот знак предупреждения на дороге не ставили. В итоге, как те египтяне. Или, помню, у нас зимой холодрыга была. Публика грелась кто чем может. Ну а самое простое, что для сугрева квартиры на скрепке вешаешь листки бумаги на вентрешетке их к вентиляции присасывает и включаешь газовую плиту. Тепло. И накапливается угарный газ. Пока наши скоростники не сообразили, два экипажа на вызовах сами траванулись. Не насмерть, но неприятно. Ну а в перестрелке тем более это важно прикинуть, что и как может угрожать. Дальше прикидываешь, что случилось-то. В данном случае не требуется точного диагноза, особенно если у вас нет медицинского образования. Важно определить угрожающие для жизни состояния, например, кровотечение, шок, отсутствие дыхания и сердцебиения и тому подобное. Если пострадавших несколько, определить очередность оказания помощи, начав с того, у кого под угрозой жизнь. Самые тихие, самые поврежденные. Нет у них сил орать. Ну а дальше, в зависимости от того, что произошло, и оказываешь первую помощь. Не делай того, чего не знаешь. Подавившемуся собутыльнику, испугавшийся приятель попытался сделать трахеотомию, о которой что-то слышал. Вместо рассечения трахеи в четко определенном месте перерезал сонную артерию. Вообще не старайтесь быть Господом Богом. Два шахтера увидели, как мотоциклист въехал в дерево. Побежали помочь и поняли, что он без сознания, и голова у него вывернута на 180 градусов. Решили поставить ее на место. Что-то хрупнуло, и пострадавший обмяк. Тут рианые спасатели убедились, что просто парень надел куртку задом наперед, чтобы ветер не задувал под пуговицы, а голова у него до оказания помощи была совсем не вывернутой. С ранением в общем видели – остановить кровь, обезболить и эвакуировать. А с асфиксией что? Без пищи человек может прожить до 30 дней, без воды – до двух недель, без кислорода – несколько минут. Раньше погибают наиболее тонко организованные клетки, Так клетки коры головного мозга гибнут раньше всех остальных. В зависимости от ряда условий, от момента прекращения подачи кислорода клеткам коры головного мозга до их гибели проходит от 3 до 10 минут. Следовательно, основной задачей первой помощи является не допустить прекращения подачи кислорода. Кислород поступает в организм через дыхательные пути. Очень важно, чтобы они были свободны и воздух проходил без препятствий. Первый приоритет – проходимость дыхательных путей, ДП. Сами по себе дыхательные пути не обеспечивают организм кислородом. Нужно, чтобы человек дышал. Поэтому второй приоритет дыхание Д. Однако кислород, попавший в легкий, бесполезен, если не доставляется кровью в ткани. Третий приоритет циркуляция крови ЦК. Все это легко выразить формулой ДПДЦК. Англоязычные спасатели называют эту формулу азбукой спасения, так как в английской транскрипции она выглядит так ABC где A – airway – дыхательные пути, B – breathing – дыхание, C – circulation – циркуляция крови. Также эту формулу называют азбукой реанимации, так как в ходе реанимационных мероприятий придерживаются четко определенной последовательности действий, напрямую связанную с постановкой приоритетов. Реанимационные мероприятия не всегда приносят ожидаемый результат. К этому надо быть готовым но совершенно точно они отдаляют гибель коры головного мозга и позволяют дождаться прибытия квалифицированной медицинской помощи, что значительно улучшает шансы пострадавшего на выздоровление. Мне кажется, ты чересчур увлекся. Слушать тебя интересно, конечно, как Арию Хозе в опере но немного не ко времени. Тем более, что скорая помощь отмерла как класс. Реанимацию сейчас проводить смерти подобно. Да и вообще-то речь шла о поведении при ранениях, а это другая песня. Скучный братец пресекает мой полет. «Ну, я хотел сказать про азы». «Ага, никто не знает, что сердце у человека качает кровь, а легкие служат для газообмена крови. Компаньоны уже зевать сейчас начнут». «Неправда, это вы оба лекаря. А мне, например, это интересно», — возражает Саша. «Похоже, и пригодится может», — поддерживает его и Серега. «Лады, я умываю руки, вещай». Братец демонстративно трет ладошки. Вещаю. Следующий пункт нашей программы – безопасное положение. Чтобы правильно определить объем необходимой помощи, требуется верно оценить состояние человека. Первоначальная оценка пострадавшего включает в себя пять проверок. По развернутой формуле азбуки спасения, английские спасатели добавляют к уже названному ранее еще D – Danger – опасность, и R ER, – Reaction – Реакция. Полностью формула азбуки спасения выглядит так – b -C. Таким образом, надо проверить А. Опасность для себя и для пострадавшего Б. Реакцию пострадавшего В. Дыхательные пути Г. Дыхание Д. Циркуляцию крови Оценка опасности уже рассказывал. Совершенно не обязательно рисковать, особенно если кроме вас оказывать помощь больше некому. В этом вопросе наша общепринятая мораль разительно отличается от их установок. Нельзя сказать западных, так как точно тоже в азиатских странах. Спасатель, умеющий оказывать первую помощь, не должен брать на себя обязанности тех же пожарных и лезть, например, в огонь. Вообще старайтесь увидеть ситуацию в целом. Опасность может быть многоликой. Оцениваешь реакцию пострадавшего. Делается для решения вопросов, нужна ли вообще помощь и насколько тяжела ситуация. «Спрашиваешь громко, что с вами, вы меня слышите?» Обычно это камень преткновения для обучаемых. Даже хомовитые подростки стесняются спрашивать громко, когда дело касается полезных вещей и трезвыми. Первый раз задаем вопрос с дистанции метра 2-3. Возможно, что человек лежит для собственного удовольствия, и ваша помощь ему не нужна. Если он ответил, и помощь требуется, окажите ее. Если он не ответил, то ситуация сложнее». Подойдите ближе и также громко повторите вопрос. При отсутствии реакции на вопрос опуститесь рядом с человеком и потрясите его за плечи, повторяя вопрос. Лучше всего встать на колени. Это наиболее устойчивое и удобное для оказания помощи положение. Сидящий на корточках спасатель находится в неустойчивом положении и может легко потерять равновесие. Травма копчика или руки для спасателя в такой ситуации совершенно ни к чему. Если реакции на прикосновение нет, остается проверить болевую чувствительность, ущипнув замочку уха или тыльную сторону кисти руки. Отсутствие реакции на боль означает отсутствие сознания. Проверяешь дыхательные пути, слушаешь дыхание и одновременно положив ладонь одной руки на лоб пострадавшего, два пальца другой ему под подбородок, несколько запрокидываем его голову назад. Это открывает дыхательные пути, поднимая язык, он обычно западает при потере сознания. Проверяешь дыхание. Проще поднести к носу пострадавшего тыльную сторону ладони. Кожа нежная и даже слабое дыхание ощутит. Проверяешь циркуляцию крови. Для этого надо проверить пульс. Проще всего это сделать на сонной артерии. Обычно эта манипуляция не представляет большого труда. Прикладывать нужно два пальца. Большой палец не используется, так как можно почувствовать свой пульс. Длительность проверки не меньше 10 секунд. После проверки пульса желательно проверить, нет ли кровотечения, для чего рукой проводите снизу по контуру тела. Если кровотечение есть, уточните источник. Как еще терпите? Еще терпим. Тогда валяю дальше. Безопасное положение. Для человека, находящегося без сознания, самое опасное положение на спине. Он может погибнуть из-за совершенной ерунды. Мышцы не контролируются, обмикают поэтому язык западает и перекрывает дыхательные пути. Пример. В нашем городе перед футбольным матчем подросток, болельщик, потерял сознание и погиб именно по этой причине, прямо на глазах у толпы зевак. Кровь или другие жидкости, рвота и другое, попадая в гортань, вызывают рефлекторную остановку дыхания. Пример. Одна из спасательных служб в нашей стране организована на средства человека, потерявшего в пустяковой автоаварии свою 15-летнюю единственную дочь. Девушка погибла из-за рефлекторной остановки дыхания, вызванной носовым кровотечением. Различные предметы, находящиеся в ротовой полости, жвачка, зубные протезы, сломанные зубы, пища, также могут перекрыть дыхательные пути. Человек, лежащий на боку, рискует значительно меньше, поэтому необходимо потерявшего сознание уложить в безопасное положение. Предлагаемая здесь методика не оригинальна, зато она легко запоминается, легко выполняется и дает очень хорошие результаты положительные стороны безопасного положения, язык не может перекрыть дыхательные пути, свободный отток жидкости из ротовой полости и носа, согнутая рука и нога обеспечивают устойчивое положение и гарантируют от возможного переворота обратно на спину. Кисть руки поддерживает и защищает голову. Придание безопасного положения проще всего выполнить в пять этапов. Первый. Уложить пострадавшего на спину, обеспечить проходимость ДП. Для этого слегка запрокидываем пациенту голову, одна ладонь ему на лоб, другая на подбородок и слегка запрокидываем. Иногда прямо после этого пациент начинает дышать, запавший язык подтягивается вверх и дыхательные пути открываются. Выпрямить ноги. Ближнюю к себе руку пациента отвести под прямым углом к телу. Второе. Дальнюю от себя руку пострадавшего перенести через грудную клетку и приложить тыльной стороной к щеке пострадавшего. Желательно держать руку пальцы в пальцы, что обеспечивает четкую фиксацию. Придерживать руку до конца переворота в боковое положение. Третье. Дальнюю от себя ногу пострадавшего согнуть в колене. Ступня должна стоять на поверхности земли. Четвертое. Используя согнутую ногу как рычаг, аккуратно повернуть пострадавшего на бок. Делать это плавно и спокойно. Поворот корпуса не должен быть резким. При этом совершенно не требуется усилий. Хрупкая девушка спокойно перевернет таким способом здоровенного мужчину. Пятое. Установить бедро перпендикулярно корпусу для устойчивости положения. Убрать свою руку из-под головы пострадавшего. Обеспечить проходимость ДП по уже описанному способу, слегка запрокинув голову. Убедиться, что пострадавший дышит. В данном случае можно поднести карту и носу пострадавшего тыльную сторону своей кисти, Нежная кожа ощутит даже слабое дыхание. После приведения в безопасное положение целесообразно вызвать скорую помощь и контролировать состояние до ее прибытия. Если вы вынуждены отлучиться, например, для вызова скорой, подложите к спине пострадавшего свернутую одежду или что-нибудь другое, чтобы предотвратить бессознательный переворот на спину. Безопасное положение нельзя применять только при тяжелых травмах, например, переломе бедра и тому подобного. В большинстве ситуаций она надежно защитит пострадавшего. Знаете, мне кажется, на первый раз и хватит. Сейчас давайте-ка отработаем несколько приемов. Что, прямо здесь? А почему бы и нет?